она. Этот гад забрал шкатулку. но ну нет, ты от меня не уйдешь. Вцепившись мертвой хваткой в плотную ткань его рукава бежала следом, пригибаясь от летящих со всех сторон мелких камушков. Стены тряслись, земля ходила ходуном, зычный голос за спиной перешел на виск. «Опять вы! Я не отдам! Моё, моё, вам не уйти!» «Я замурую вас, растопчу, уничтожу! Воры, воры, наглые воры!» Надрывался голос. «Проклинаю вас! Пусть кары всех миров падут на ваши головы!» При каждой фразе жутко сотрясались стены. Казалось, что мы не добежим до выхода. Храм сложится, как карточный домик. А мы останемся здесь навечно, погребенные, под обломками, как и грозил пронзительный голос. Но парень бежал, не оборачиваясь и не отвлекаясь, он как острый нож. Взрезал пространство перед собой, входил в него легко, как мягкое масло. Я на секунду оторвала взгляд от дороги, чтобы посмотреть, как далеко еще до выхода, и чуть не закричала от увиденного. Парень не замечал летящих в нас камней, точнее, они рассыпались в песок, не долетая до нас. Такой магии я никогда не видела. Вновь опустила взгляд под ноги. Главное сейчас не споткнуться. Все остальное потом. Вылетев из храма, как пробка от игристого, мы скатились по лестнице чуть ли не на пятой точке. Парень с силой оторвал меня от своей рубашки, что-то проорав. В этот момент храм за нашими спинами рухнул, подняв темные клубы пыли. Понимая, что надо смываться как можно быстрее, вскочила в село своей колесницы и, поискав глазами парня, рванула следом. «Лёгкое задание», — говорили они, — «для тебя расплюнуть. Выполнишь и будешь свободно. Как бы не так». Увеличивая скорость, я неслась вслед за пыльным облаком, в которое превратился улепётывающий всю прыть парень. «Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы не потерять его. Одно хорошо, дорога до портала одна». И портал один-единственный на весь мир. Никуда он от меня не денется. На огромной скорости мелькали мимо бесконечные поля, слившиеся в единую, непрерывную ленту. Землю все еще потрясывало, а сзади глухо доносились брошенные нам вслед проклятия. В какой-то момент монотонной езды, когда все мое внимание было приковано к парню, маячившему впереди, я поняла, что стало тихо. Слышался только рев наших моторов, и больше ничего. Визгливый голос позади резко заткнулся. Подземные толчки прекратились. Мне бы радоваться, но только внутренняя чуйка тут же истошно заголосила. Опасность. Повернула голову влево, потом вправо. Ничего не поменялось. Всё та же бесконечная однотонная полоса. Еще сильнее вцепилась в руль и практически легла. Вытянувшись вдоль основания своей колесницы. И не зря. Внезапно, буквально под колесами парня, по земле быстро поползла трещина. Он мгновенно увяз в ней передним колесом. Я сбросила скорость. Парень попытался поднять колесницу на дыбы, как коня, но тут же попал в трещину вторым колесом. Она стремительно увеличивалась, и он провалился в нее. Ах ты ж гад! резко затормозив, Соскочила на землю и бегом бросилась к расщелине. Парень висел, цепляясь пальцами за земляной край. Обрыв медленно крошился под его руками. Я плюхнулась на живот и ухватила его за запястье. «Вылезай, давай!» — сквозь зубы прорычала я, вытягивая его, словно из полыньи. Тот, почувствовав, что держу его крепко, подтянулся и закинул один локоть. Перехватила его за плечо. Давай. Он пытался найти хоть какой-нибудь уступ ногами, но раз за разом срывался. Ну! рыкнул на него, потянув на себя. Найдя все же опору под ногами, он закинул себя наверх по пояс. Я схватила одной рукой его за ремень и вытянула из расщелины. Отползая на четвереньках от края, он упал на спину и заржал, как сумасшедший. Мне было плевать, шкатулка. Вот что меня интересовало. Помня, что он сунул ее за пазуху, ощупала его грудь и без стеснения залезла за шиворот. «Ты мне чуть самое дорогое не оторвала!» Выдал он сквозь смех. «У тебя прочный ремень, он бы не порвался!» Ответила равнодушно. «Да я не про ремень!» С улыбкой в голосе произнес парень. Украдкой кинула на него взгляд и тут же напоролась на ответный. Парень! Лежал расслабленный, и моя рука, шарящая по его голой груди, внезапно дернулась от того, как напрягся его пресс. Почувствовала, как потеплели мои скулы, и испарина выступила над верхней губой. Нащупала шкатулку. Осторожно потянула ее из-под его рубашки. Двусмысленность ситуации зашкаливала, и рука моя задрожала. «Осторожно!» – тихо проговорил парень хриплым голосом. Посмотрев на него еще раз, увидела ехидную улыбку. Сморщилась, как от кислой ягоды, и, опустившись на пятки, прижала еще теплую шкатулку к себе. «Спасибо, что спасла», — повернув голову в мою сторону, тихо произнес парень. «Я спасала не тебя», — буркнула честно. «Всё равно», — сказал он. Встала с земли и тщательно отряхнула одежду. Этот хмырь, как окрестила его про себя, — так и валялся в дорожной пыли, раскинул ноги и руки на манер морской звезды и безмятежно пялился в небо, прищуриваясь. Улыбался рассеянно и вовсе не замечал меня. поблагодарил конечно, но тряхнула головой, убрала за ухо выбившуюся брядь, переложила в другую руку маленькую шкатулку, снова покосилась на парня и внезапно разозлилась: Что я стою рядом с ним. «Мне надо ехать!» «С ним же все отлично, лежит себе, бодр, здоров, красив!» «Тьфу ты!» От досада топнула ногой. «Не знаю, как должен вести себя человек, чудом избежавший смерти, но не так, абсолютно точно не так!» «Ну, я бы вела себя по-другому, точно по-другому!» Насупившись, пнула мелкий камушек. По большой дуге он полетел прямиком в расщелину как будто его туда притянуло. Я внимательно ее оглядела. Сама трещина была огромной. Узким ручейком она начиналась там, где я бросила свою колесницу и излома натянулась посреди дороги, становясь все шире и шире. Моя машинка завалилась на бок, и заднее колесо все еще крутилось. На мгновение испугалась, что она тоже могла провалиться. Как бы я добиралась до портала? Да, хорошо, что трещина перестала расти, но странно. Я посмотрела в сторону города. До него еще ехать и ехать. А вот где кончается эта трещина, не видно. И кончается ли вообще? Очень странно. Меня не предупреждали ни о том, что мир покинут жителями, ни о могущественном стражнике. Или это не стражник был, а хозяин шкатулки. Но если бы парень упал в расщелину то как бы владелец заполучил обратно свой амулет? Что это за магия такая? И куда он делся? Ничего не понимаю. И тишина еще это! Ни птицы не кричат, ни насекомые не стрекочут. Только трава трется друг об друга стебельками. Непонятный шорох. На уши давит. Бу! Резкий звук над духом прозвучал настолько неожиданно, что я подскочила на месте. Заорала и развернулась, формируя на кончиках пальцев огненный шар. Парень отпрыгнул назад и сложился пополам от смеха. «Видела бы ты свое лицо!» – заливался он хохотом. Потом показал пальцем на пламя, пляшущее на моей руке. И все еще хихикая произнес «Брось, каку!» Мне захотелось тут же запульнуть огненный шар ему в лицо, но почему-то делать этого не стало. Встряхнула кисть, сбросила магию и угрюмо уставилась на него. «Ты совсем дурак так тихо подкрадываться?» Парень развел руками, а я с досадой отвернулась. «Прости, не смог удержаться. У тебя был такой серьезный вид». «Что плохого в серьезном виде?» Посмотрела на него косо. «Ну знаешь, иногда полезно снимать эту маску». Парень благодушно улыбнулся. «Перестать постоянно хмуриться, например». «Это не маска». Буркнула я, задетое за живое. Это мое обычное выражение лица. Отвернувшись от него, пошла к своей колеснице. Нет-нет, догнал меня парень и пошел рядом. Это не твое лицо. Ни за что не поверю. Ты нацепила его, на себя защищаясь, чтобы никто не увидел тебя настоящую. Негативный опыт! Я шла, молча стиснув зубы. Что толку вступать в спор с человеком? которого больше никогда не увидишь. Пусть трещит себе о чем хочет. Шкатулка у меня в руках. Нужно доехать до портала без приключений, а там свобода. Я верну себе крылья и полную силу. Повертела в руках шкатулку и тоже, как и парень до этого, сунула ее за пазуху. Сумки никакой у меня все равно нет. А так, действительно надежней. Сказки не рассказывай. Фыркнул в ответ этот невозможный тип. Коротко глянув на него, перекинула ногу через седло и взялась руками за руль. Парень ловко заскочил на колесницу позади меня и крепко обнял за талию. Я аж задохнулась от возмущения и еще от одного непонятного чувства. Ни один чужой мужчина еще ни разу не обнимал меня, отец и братья не в счет. Никто вообще не приближался ко мне настолько близко, а этот, он просто впечатался мне в спину и даже улегся подбородком мне на плечо. «Нам в одну сторону», – прошептал он на ухо, и от этого мелкие волоски на теле встали дыбом. Я застыла, не зная, что делать, и прислушиваясь к своим ощущениям. «Погнали», – поторопил меня парень, «пока нас не поглотило нечто большее». «Ты», – возмущенно начала я, боясь повернуть голову, чтобы не уткнуться в его губы. «Ты», – перебил он с улыбкой в голосе, – «спасла мне жизнь». Говорят теперь за меня в ответе. Кто говорит? Не поняла я. Ну, кто-нибудь точно говорит. Давай, давай, поехали. Он подпихнул меня ногами. И мы поехали.